Глава седьмая «Я не ожидал такой резкой смены декораций. Русской колебяки здесь не было и следа. Библиотека все очень строго как будто затянута матовостью синих абажуров. За стеклами книжных полок обязательно должны быть пруст» да и вся плеяда. Английские кресла в задумчивой праздности вспоминают былые времена. Здесь, конечно, много читали, курили трубку и слушали умные речи. В простенках между книжными шкафами две спокойные белые маски в чисто нежных руках, букет цветов на старом при старом столе и глобус, выпитившие свои океаны, как дряхлы, акттеришка, поворачивающийся к публике в профиль, лучшей стороной, разумеется. Лидия вся застыла, прическа лицо, платье, меховой удав, Ченая как смоль старуха с несмываемой улыбкой. Я слишком многого ждал от усталости, Надеялся на полные потери чувствительности, оболчил лишь рой неотвязных мыслей. Впечатление странности только усиливало панику перед надвигающейся реальностью. Меня преследовала близость неотвратимого. Тревога сводила на нет все мои попытки держаться стойко. И спрятаться было некуда. Оставалось принять бой. Позволить уйти, но продолжать любить, чтобы сохранить ее живой. Чайки, воронье, пронзительные крики, раздираемая плоть, последнее мгновение, пустынная площадь на взморье, твой лоб под моими губами, отблеск женщины и тяжелые веки, борющиеся со сном. Только бы не пасть, как пали другие щиты. На Софе в центре комнаты нога на ногу сидел человек. Нельзя не признать, он был очень красив. Это верно. И все-таки лицу его не хватало, пожалуй, некой изюминки, своеобразие именно из-за чрезмерной правильности и тонкости черт. Безупречная внешность героя-любовника, впрочем, первое впечатление легкомысленности и беспечности сердца затмевалось выражением мягкости и доброты, которая казалась естественным для него, как врожденная любезность по отношению ко всему и вся. Лет ему было около сорока, Он знал, что нравится окружающим, и в то же время как будто извинялся за это. Между тем я отметил странность его взгляда, которую можно было бы назвать, как в старых романах, взгляд с поволокой, если бы не отсутствие всякого блеска в глазах. На нем был блейзер цвета морской волны с металлическими пуговицами, И тщательно выглаженные фланелевые брюки. Черные туфли, начищенные до блеска. Открытый ворот, галстук аско синего цвета. Белый воротничок. Безупречен. Один из тех людей, которые, что бы ни надели, всегда похожи на картинку из модного журнала. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел прямо перед собой, «Не обращай на нас ни малейшего внимания!» В кресле у зашторенного окна сидел здоровый детина, джинсы, майка, бицепсы, кроссовки. Листал комиксы. «Добрый вечер, Аллен!» Аллен подождал немного, как если бы звуку требовалось определенное время, чтобы дойти до него. Потом как-то резко поднялся, он стоял, держа одну руку в кармане блейзера, и был чертовски элегантен. Мой муж Алин Товарский, Мишель Фолен, друг, Товарский еще немного подождал, внимательно вслушиваясь в каждое слово, потом поднял ногу, согнутую в колени, и так и остался стоять, непонятно зачем. Клокло-ба-ба, пис-пис, нифига! Произнес сон, вежливо указывая на ковер, как будто предлагал мне присесть. «Спасибо», — ответил я, — справедливо полагаю, что этим ничего не испорчу. Телохранитель оставил свое занимательное чтение на столике и поднялся. «Чуть-чуть черта абсента, так-так», — предложил Телефон. Товарский? Я осмотрелся, но нигде не заметил никаких напитков. «Гвардафой пилит платой шашлык того», — сказал товарский. полели правда? Полигон Венсена?» Разговорчивый, однако. «Аромапаши ля-ля, гиппограммой лягуш» какхар побелел на кра кран за за пши пши за кукла мне все это начинало надоедать я знал что будет и вселенская ночка но в подобных развлечениях не нуждался Ц цеп сказал я как лука клу psy пси Товарский, казалось, был очарован. «Пуля дура задела Монтегю», — сообщил он мне. «Кларинетта в кости и реве! Ве-ве-ве!» соня сияла от счастья, видишь, Лидочка?» А Лен уже произносит целые слова очень слитно. «Попрыгун попивал», — объявил Товарский. «Пчелы чают». «Почему?» «Мы разучиваем вместе басни Ле Фонтена, объяснила Соня. «Очень хорошее упражнение». «Пишиный Карпат, вечать на уста!» «Черт, это, наверное, были стихи?» «Я плохо знал современных поэтов, я остановился на Элюаре». У людей слезы стояли в глазах значит, это должно было быть что-то очень трогательное. Но я не умею плакать, и потом бывают моменты, когда я готов схватить ужас за горло и свернуть ему шею, так чтобы он быстрее загнулся, заставить его смеяться. Иногда смех и есть самая страшная смерть ужасу. Товарски мне нечего здесь делать. Мне и у себя всего хватало, полная чаша. Клапси, посадоблен, дрессировка, двуногие страдивари, струнные, сыт по горло всякими чудесами. Может, мне было далеко до страдивари, может, и в Бейруте лучше держали марку, но из меня вытянули все, что еще оставалось. Бедняга товарский Я понял его с полуслова. Пресловутая жаргон афазия Верника «Как же знаем?» Примечание Карл Верник, 1848-1905, немецкий невропатолог, впервые описал сенсорную афазию. «Один мой друг разбился на своем самолете, и теперь вот уже два года говорил на каком-то только ему понятном языке. Часть мозга задета, и все. Полная потеря контроля над речью. Слоги составляются в слова сами собой. Ты знаешь, что хочешь сказать на то, что в конце концов говоришь? Бесхозные слова громоздятся друг на друга, как придется. Но ты уже этого не знаешь. Долгое время ты даже не отдаешь себе в этом отчета. Мысль-то вот она, как и была, ясная и четкая. Просто она не может больше выразиться в нужных фонемах. Вот и все. Слова ломаются, деформируются, сливаются друг с другом, выворачиваются наизнанку, пускает фразу под откос. Взрывает ее, ничего уже больше не выражает, черт знает, что такое. На это можно было бы даже построить какую-нибудь идеологию, новую диалектику, освободить, наконец, речь от мысли наговорить еще 100 миллионов жорганизмов, и все это сопровождается лагереей, причем, «Сам об этом, естественно, и не подозреваешь, ты уже не можешь остановить свое слабоблудие. Все тормоза сорваны, никакого контроля». «Мучат индюки, на палочки пополам», — галантно предложил Товарский. «Спасибо, не курю». «Мишель, я только защищаюсь, Лидия». «Вы привели меня сюда, чтобы доказать, что я вовсе не рекордсмен, но я могу хотя бы защищаться. О, да, в мире есть еще бейрут, пытки и дети, умирающие от голода, но, уверяю вас, мне от этого не легче. Признайте также, что не все цепи биологические есть еще те, которые куем мы сами, и значит, мы можем их разорвать». «Легче всего прятаться за общие фразы», — сказала Лидия. Товарский трижды повернулся вокруг себя. Потом очень низко наклонился, выпрямился, поднял одну пятку другую. Руки при этом совершали какие-то беспорядочные движения. Он встал на четвереньки. Телохранитель помог ему подняться. Я держался стойко, сеньор Гальба, или какой другой наш мастер-дрессур, не мог похвалиться оригинальным трюком. Этим он не снискал бы ни восхищение публики, ни даже жидких аплодисментов клапси. Классический прием. В афазии человек... Часто не в состоянии координировать свои движения, согласуя их с тем, что он хочет сделать. Он уже не может справиться с самыми обычными предметами, и все жесты его странные и внешне бессмысленны. «Хрупящий бизон гладит поло», — сказал Таварский. «Есть мустабаки папик». «Но миттенки потрябят маленький». «Да, но у Зуаву их полно не сдавался я». Соня была счастлива. «Аллин все лучше и лучше выговаривает слоги», — сказала она. «Профессор Турьян очень надеется». «Замолчите, Соня, пожалуйста». Что казалось особенно жестоким, так это красота товарски. Изящество черт, его утонченность, обаяние, такая сдержанность, элегантность, оксфордский выпускник. Ни больше, ни меньше он, должно быть, хорошо учился. И это его выражение любезности и мягкости. Превосходного качества инструмент, какие волнующие терцы можно было извлечь из него. Сейчас только я понял безжизненность взгляда, зрение, вероятно, тоже было затронуто. Заметьте, — продолжал я, — я не верующий, не думаю, что боги-обезьяны все подстроили заранее. Стоит только сходить в зоопарк и посмотреть на их потомков, сидящих в клетке, чтобы убедиться. Они творят неизвестно что. И потом время от времени можно ждать какой-нибудь банан. Например, кидает нам подачки, поощряя наши бессмысленное кривления. Немного как азазатык и соло-соло. Я был за диалог. Хватит молчания и разобщенности. Соло-соло подхватил я, и даже громапу и соло. леди обернулась ко мне, дрожа от гнева. Прекратите, Мишель. На вся ярость, бессилие и отчаянье, слитые воедино и сдобренные алкоголем, Ударили мне в голову. Я знал, что скоро рак сотрут с лица земли, и мы вырвем один за другим все гнилые клыки, вонзившиеся в наше тело, но теперь я был побежден, и мой голос шамкал, заглатывая пыль. «Работая баба, работая боно!» — орал я, — нырни в котел с дерьмом, потом скажешь, тепло ли там. Я, Воль Гитлер, ГУЛАГ МЕДОР. Простите, это все, на что я сейчас сгожусь. Товарский, казалось, всем этим очень заинтересован. Может, мои слова дошли до него, не знаю уж, благодаря... Какой язвительной случайности. Случай иногда до крайности не пристой. мило то то-то, мюлю дидья, мюлю дидья, дидья, тя-тя, бюлю!» Я закрыл глаза. «Дидья -тья -тья белю Он пытался сказать «Лидия, я тебя люблю!» «Никакого сомнения. Нет сомнения в чудовищности преступления, подлинной страдивари и сволочь поганини, измывающейся над инструментом. Я услышал иронию в голосе Лидии. «Теперь вам лучше, не так ли, Мишель? Вы чувствуете себя немного меньше?» «Меня мутило». «Дидья Тьяля Бябю! Дидья бя воля Бябю! искала нужного! Лидия, я тебя люблю!» И не могла попасть в точку. Ален Таварский замолчал. Я понял глаза. На Софии возле него лежали тома Желеверна, красный переплет серии «Необыкновенные путешествия». А у него был взгляд слепого. старого должно быть садилась рядом с сыном, чтобы читать ему вслух. Он не мог понять то, что она ему читала. До него слова тоже доходили искореженными. Ничего. Она все равно читала ему вслух необыкновенные путешествия. «Тина Росси», — сказал я, — Камю под мандолину, Достоевский под гитарой, Данте под барбанной дробь. Я развернулся и вышел с неописуемым достоинством. В зале еще оставались какие-то гости, они были слишком старые и не могли уйти самостоятельно. Я причалил к столу к остаткам недавнего пиршества. «Нечему крепить дух спартанца», — пожаловался я официанту. «Да, все выпили». «Я тут спрятал бутылочку шнапса, хотите?» Он мне в стакан, но я взял всю бутылку. В конце концов, было всего три часа ночи «Нужно разорить закрома», — предложил я. «Здесь так не принято, мсье». Нужно разореть закрома несчастья. Да здравствует Китай. Когда вас всего 800 миллионов, вы в меньшинстве. Просто нужно научиться воспроизводить себя. Я налил официанту. Давайте, из братских чувств, конец эксплуатации, классовой борьбе. Диктатуре пролетариата. Слишком большое удовольствие для этих наверху. Железный каблон гладиаторских бои и того, кто остался в живых, тоже обдурят. Погоди. Ваше здоровье. Он был еще молодой, с веселым лицом, зеленый совсем. Ему, очевидно, не было и 20 он еще мог ждать. Заметьте, вы, может, пройдете мимо, и вас это не коснется. Жертвы не выбираются. Все зависит от случая. Мне приходилось даже встречать счастливых цыган. Есть и грузины, которые живут до 130 лет, они едят йогурт. «Йогурт, старина, все, что надо. Мы не едим йогуртов в достаточном количестве. От этого все несчастья». Он забавлялся. Им оказалось, что я пьян. «Молодость, что они понимают?» Я отправился в гардероб и забрал свой плащ и шляпу. «Кажется, все». Ах да, моя дорожная сумка, но я еще мог ее найти. Я как-то сразу почувствовал себя лучше. Я терпеливо ждал Лидию в коридоре. В конце концов, он ведь ее муж. Им было что сказать друг другу. Шутка. Я порылся в карманах, ища сигареты. Я забыл, что бросил курить еще два года назад. Янник настаивала, она говорила, что от этого бывает рак. Когда обе женщины вышли ко мне в коридор, я все еще чему-то смеялся. Усталость мне очень помогала, вытягивая из меня последние силы. Во всем теле, в крови я вдруг почувствовал прилив доверия ко всему, уверенности, которая поднималась во мне. Как тихая песня, я вовсе не так наивен. Я понимал, что это всего лишь второе дыхание, подачка, чтобы поощрить меня. Да, я буду продолжать. Каждый из нас знает, что он рожден для того, чтобы быть побежденным. Но мы знаем также, что никому и никогда еще не удавалось и не удастся сломить нас кто-нибудь другой, неважно кто, где и в каком заоблачном будущем разобьет наши цепи, и мы, мы сами своими руками начертим линию нашего завтра. Лидия шла вся в слезах, Соня заботливо поддерживала ее под руку. «Извините ее, Мишель. Лидия, да, и вы тоже, пожалуй, не привыкли к такому. Сегодня все хотят быть счастливыми, все даже евреи. Мы, старики, мы научились». Лидия высвободила свою руку, как мне показалось, несколько резко. Ей не хватало уважения к старикам. «Это правда, Соня, вы научились, вы так с этим свыклись, страдания для вас теперь вторая натура, она заменяет вам смыслы жизни, я забрала у вас сына, и десять лет он был со мной счастлив, кощунство, теперь несчастье вернулось к вам, все встало на свои места, вы знаете, зачем вы живете, чтобы доказывать свою решительность». «Замечательно! Теперь несчастье вернуло себе отнятые права. Нашу семью истребили не напрасно!» «Не слушайте ее, Мишель! Ей неизвестно то, что ведомо нам, старикам!» «Все сегодня требуют счастья. Это у них пройдет!» «Страдайте, доверьтесь моему слову, не ждите завтрашнего дня, начинайте собирать слезы прямо сейчас. Вы знаете, что она читает ему вслух Жюля Верна, это...» Лидия, прервал я ее, так как ожидал худшего. Соня светилась. Ему очень нравился Жюль Верн, когда он был маленьким. Да это и неважно, что читать, он плохо понимает слова, но он слышит мой голос. Вам выпала большая удача, Соня. Я украла у вас сына, но жизнь вам его вернула. Благодаря дорожной аварии есть в мире справедливость. Я потеряла мою маленькую дочку, зато вы вновь обрели своего сына. Ну «Хватит», — вмешался я, — «мы во Франции все-таки нигде не будь». Лидия не злая, она просто не привыкла к несчастью. «Да, я плохая еврейка. Знаете, Соня, если когда-нибудь ваша нога ступит на землю, Израиля вас либо поместят в музей, либо выгонят вон». Ей не понять, Мишель, она бунтовщица. Слышите, бунтовщица, худшая из оскорблений. Нет, в самом деле это бесподобно, принятие, подчинение, покорность. Кто-то сказал, что евреи не были христианами. Идемте отсюда. Если когда-нибудь, слышите, Соня, я буду счастлива. Обещаю, я пешком отправлюсь в Лурд чтобы обрести спасение. Примечание – город Пиренеях, место паломничества католиков. Старая дама долго держала меня за руки. До свидания, Мишенька, до свидания. Позаботьтесь о ней как следует. Она твердо взяла меня под локоть и не отпустила, пока я не оказался за дверью.